Глава двадцать шестая. Маркус. Маркус мерил шагами помещения и находил себе место с той самой секунды, как Элли вошла в потусторонний мир. Что скрывается за зеркалом, он не знал. Он должен был сам пройти через зеркало портал и найти кинжал смерти. Мог пойти вместе с ней, но тогда он бы ждался. Сдался чувством к ней и пропал. Нельзя ей верить. Нельзя, — повторил он про себя снова и снова. Но ничего не мог с собой поделать. Хрустальное люстра усыпала пол. Это все, что более-менее уцелело после разгрома. Он не контролировал себя. Наступил с на осколок хрусталя и не обратил на это никакого внимания. Эли отсутствовало всего полчаса, а он ни минуты не находил себе места. Это уничтожало его изнутри. Маркус покинул свое пристанище, подышал свежим воздухом, пахнущим свежестью, щелкнул пальцами и оказался на скале. Холодный свежий воздух лизнул в лицо. Вокруг только равнины и снежный наст. Присел на корзочки, взял в охапку снег и протер лицо. Не полегчало. Глубоко вздохнул, по щелчку пальцу переместился обратно в башню. В голове снова и снова прокучивались мысли, что Эль хочет видеть его настоящего, а не кого-нибудь. Сжал до боли кулаки и пошагал в сторону детской кровати. Тая да распала. А Аргон кормил малышку коровьим молоком и как настоящая нянька укачивал ее на руках. Маркус вспомнил, как Аргон ошарашенно смотрел на ребенка, пока жадными глотками пила молоко из бутылочки, и уголки губ поползли вверх. Маркус посмотрел на Таяру. Взял ее на руки, малышка заворотилась, смусыла крошечный носик и заорала. Крик смешался с плачем. Маркус поморщился, этот сумасшедший крик оголял его нервы. «Хватит!» Таяра не успокоилась, а начала еще громче орать, и со глаз текли слезы. «Я сказал, хватит!» Замолчание медленно процедил он сквозь зубы. Та плакала и ужом извивалась в его руках. В комнату убежал Аргон, и хмуро покосился на повелителя. Мой повелитель, давайте лучше я. Маркус обернулся и уставился на своего прислужника. Нет, Аргон, ступай, я сам. Аргон перевел взгляд с Маркуса на ребенка. Что вы будете с ней делать? Голос прислужника стал холодным. А тебе что, брови Маркуса взлетели вверх. Ты свободен, Аргон. Аргон не тронулся с места. Я что тебе велел, Аргон? Осмеливайся нарушить мой приказ? Мой повелитель, простите меня, он склонил перед Маркусом голову, встал на колени. Но прошу вас, не убивайте этого ребенка. Маркус от удивления положил орущую Таяру обратно в кроватку. А вот это интересно, и почему же? Не знаю, мой повелитель, у меня дурное предчувствие, с ее смертью всем нам грозит опасность. Вот как. — Ты перечитал детских сказок, Аргон, ты мой прислужник, нянька-шпион, а не советник. — Умоляю, не надо. Аргон унизительно подполз на коленях к Маркусу. — Это человеческое отродье сделало тебя жалким, ты испытываешь эмоции, которых не должен. Маркус поднял руку над макушкой головы Аргона, глаза прислужника округлились. Миг от прислужника осталась кучка пепла. Жалости не было, ни капли. Маркус повернулся к Таяре. Вытащил кинжал, сделал надрез на руке, взял крошечную ладошку Таяры и съем прикоснулся к указательному пальчику. Алая кровь потекла ручейком. Детский крик не прекращался, а лишь усилился. Маркус прикоснулся раной к пальцу малышки, с которой текла кровь. Таяра перестала плакать. Маркус недоверчиво покосился на прекрасное лицо. — Почему ты больше не орешь, как резанные? Пробормотал он. — В ребенке текла кровь лунного дара и правителя северной пустоши. Малышка поможет Маркусу противостоять Каину, убить его и стать повелителем Северной Пустоши, как когда-то. Но для этого ему нужно слияние душ. Для обряда ему осталось лишь произнести заклинание. Он открыл рот, из груди вышибло воздух, и он ничком упал на каменный пол.